Константин Зубов. «Последний попаданец 3», читает Мироненко Юрий. Глава 1 Перед глазами все еще плыли круги, но этой секунды мне хватило. В этот раз огненный шарик, сорвавшийся с моих пальцев, был не больше сантиметра в диаметре, но затылок Биллингса он прошел насквозь. «Вы убили Хоббита, 25-го уровня». А, блин, я сейчас тоже хоббит, и хрен мне, а не увеличение инвентаря!» На так ушла почти вся энергия, и меня тут же вырвало. С минуту мне понадобилось, чтобы сообразить, что нужно делать. И первым делом я выпил еще половину зелья лечения и все настойки на восстановление, что у меня с собой были. Еще через минуту значительно полегчало, и я уже мог двигаться. Правда, пока на четвереньках. С трудом, сдерживая стоны, пополз в ту сторону, куда Хоббит метнул нож. «Поздравляем! Вы убили обезьяну воина 24-го уровня, босс. Ваша регенерация улучшена. Вы получили 12-й уровень. Ваша удача увеличена». «Отлично! А еще при лапе немного восстанавливается здоровье и силы, что пришлось очень кстати. Я сумел привстать и разглядеть лежащего в траве человека». «Ты как?» Прохрипел я, падая рядом с ним на колени и вынимая очередное зелье лечения. Да так, простонал Гринк и глазами указал на торчащую из груди рукоятку кинжала. Это ерунда, усмехнулся я. Эй, в тот момент, когда раненый стал пить зелье, я выдернул нож, приложил к ране тряпку и сколдовал лечение. Вроде он не заметил того, что я применил заклинание. С другой стороны, все равно наверняка видел пущенный в обезьяну огненный шар. «Жить будешь», — констатировал я. Лечение снова просадило мой запас маны. Мне опять поплохело, и следующую минуту я с трудом фокусировал взгляд на лице своей несостоявшейся жертвы. «Ладно, главное, что двое других членов карательной команды мертвы, а Гринг пока не в том состоянии, чтобы мне угрожать». «Почему Бейлингс напал на тебя?» Изменившийся голос парня говорил о том, что ему становилось легче. «Потому что я не выполнил задание и не убил тебя». «Меня? Ага. Они считали, что ты шпион силачей». Усмехнулся я и тут же поморщился от боли во всем теле. Опережая вопрос. Я очень рассчитываю, что ты он и есть, но на самом деле это не принципиально». Я отполз и прислонился спиной к большому камню, после чего вкратце, без подробностей, описал Грингу ситуацию. Разумеется, все это время я был на и внимательно следил за ним. «Я не шпион силачей», — пробормотал парень, когда я закончил. «Как я уже сказал, мне, в общем-то, пофиг, но конкретно сейчас это даже было бы на руку». «Почему?» Да потому, блин, что я сейчас никакой не хоббит, как тебе сейчас кажется. Но эта информация для тебя точно лишняя. Потому что, когда мы отсюда выйдем, именно через тебя я хочу передать послание силачам. Но это дела далекого будущего. Почему далекого? Потому что хрен нас отсюда кто просто так выпустит. И сейчас мы с тобой будем думать, как выбраться из этой ситуации. Вернее, я буду говорить, а ты пытаться найти в моих планах дыры. Парень оказался толковым, а это добавило очков версии, что он шпион, и достаточно грамотно комментировал мои мысли. «В принципе, я готов тут пару недель проторчать», — пробормотал он и поморщился, когда попытался лечь поудобнее. «Но давай этот вариант оставим как запасной». «Ты меня правильно пойми». Я уже достаточно оклемался и, не совершая резких движений, жевал пирожок. «У одного меня шансов выйти с территории Проныр гораздо выше, чем с тобой». «Не факт», — усмехнулся Гринг и снова поморщился. «Ты тело Биллингса не отыскал, я так понимаю?» «Нет, тебе ополз спасать». «Как в себя придешь, сползай, обыщи». Он в перчатках был, но один раз снял их, и я успел заметить кое-что у него на среднем пальце. Если я прав, то это нам может здорово помочь. «Все интереснее и интереснее». Я засунул остаток пирожка в рот и не спеша поднялся. А неплохо уже. Тело восстанавливается быстро, благодаря регенерации и большим параметрам, а энергия благодаря артефакту линды. Надо бы еще парочку таких выклинчить. Ну, или купить, когда заработаю пару лишних мультов золота. Тело Биллингса лежало там, где я его оставил. Вот я бы напрягся, если бы было иначе. Итак, колечки-колечки. Наконец, я могу нормально облутать труп убитого высокоуровневого противника. Ух ты! Все десять волосатых хоббитских пальцев заняты моими прелестями. Девять из них одинаковые. Кольцо Ловкача. Эффективность всех умений ветки праныр плюс восемь процентов. Если малое кольцо из этого комплекта стоит на рынке тысяч триста золота, то такие подлям. Большое будет давать 10%, но его цена непропорционально увеличивается, и, насколько я помню, такие стоят по 3 миллиона. Перед тем, как посмотреть десятое шикарное золотое кольцо с красным камнем, я напялил 9 этих. Отлично! Кольцо маскировки. Носитель может принять облик любого разумного существа, которое видел в последние сутки. Для поддержания заклинания списывается один заряд в час. Количество зарядов — 3 из 10. «Не хило. И тут возникает два вопроса. Я перевел взгляд с кольца на лицо Биллингса. «Ёпта! Ведь это реально не тот хоббит, что ходил с нами!» Понятно, что после смерти он осунулся и изменился, но сейчас передо мной совсем другой полурослик, значительно старше. С этим ясно. Второй вопрос. «Гринг. Мое кольцо обнаружения утверждает, что он действительно пятого уровня». При этом поброшенному брошенному мимолетному взгляду он понял, что за кольцо носит Биллингс, и не поднял панику. «Да, надо быть осторожнее. Не то, чтобы я жду подставы от силачей, но он-то меня не знает и видит перед собой хоббита. К тому же, наверняка спалил, что я умею колдовать. Впрочем, легенде богатого мажора это не противоречит, разве что его могла удивить сила моего огненного шара». «Хорошо. Есть тут еще что-то интересное?» «Есть!» На Биллингсе был фул комплект проныры восьмого уровня. Очень удобная, не стесняющая движений, легкая и при этом прочная броня. Вдобавок ко всему, каждый ее элемент повышал точность стрельбы из лука и метания ножей на 3%. Суммарно, куртка, рубашка, штаны, ботинки и перчатки дали мне по 15 каждому навыку. «Сука!» «Дайте мне завалить еще такого же силача! Хочу аналогичный комплект той ветки развития, а еще плюс колечки! Ё-моё, вот это я стал крутым!» И это еще не все. Я приподнялся посмотреть, на месте ли Гринг, и, убедившись, что он лежит там же, поднял выпавший из рук Биллингса лук. С ним он подошел ко мне, и когда появился Гринг, просто метнул в него кинжал. Лук при этом остался в его левой руке. «Повезло!» Лук снайпера, десятого уровня, точность стрельбы, плюс 30%. Странно вообще-то. С такими артефактами и уровнем он должен был полить по глазам Кинг-Конга без промаха. Похоже, Беронс реально накосячил с расчетами, и нам попался слишком крутой монстр. Что в целом и неудивительно. Вряд ли они часто посылают такие группы, так как высокоуровневых, но низкоранговых дурачков мало. Да и мои особенности он явно не знал я еще раз осмотрел раздетого до трусов мертвого хоббита вроде все а ну еще тот кинжал что я достал из груди гринга точность броска плюс пятнадцать процентов жаль другие остались в инвентаре хоббита вместе со стрелами и кучей остального что то я конечно достану из черной коробки но пропало гораздо больше так не забывать потом обыскать второго полурослика хотя у него вряд ли есть что то толковое а еще достать из горла обезьяны копье синие, да и самого монстра препарировать, если сил, конечно, хватит. Переодевшись в новое шматье и чувствуя себя немного сильнее, я вернулся к Грингу. «Припарахлился, смотрю!» — усмехнулся он. «Отчего добро пропадать?» Пожал я плечами, сел на землю и достал кольцо маскировки. «Ты это имел в виду?» «Значит, не показалось!» — расплылся парень в улыбке. «Заряды есть? Три осталось!» «Для нашего плана нужен один. Ты пойдешь в своем обличье, а я превращусь в Биллингса. Спокойно дойдем до ворот». «Надо будет зайти в одно место». «Какое место, друг?» Брови собеседника взлетели вверх. «Там время на минуты будет идти». умения за второй ранг надо получить». «Да хорош тебе! Жизнь дороже!» «Если подставишь меня, я тебя найду и прирежу». Я достал кувшин с вином и, вынув зубами пробку, сделал пару глотков. «Мне похер на ваши разборки, но лично я всю эту херню из-за умений затеял, и терять их не намерен». Повисла пауза. Видимо, Гринг думал о том, стоит ли признаться, что он все-таки шпион. Не признался. «А ты зачем мне вообще стал помогать?» Вместо этого спросил он. «Не все хоббиты хотят свергнуть императора Шринанта». Пожал я плечами и, сделав еще один глоток, протянул кувшин парню. «И хочу еще на одной вещи сакцентировать внимание». Я без причины своих не убивал. Свинчира завалила обезьяна, а Биллингс напал первым. Когда мы пойдем назад, надо попробовать обойтись без крови». Снова пауза. И после неуверенный голос Гринга. «Это будет проще сделать, если мы сразу пойдем к воротам». «Не все в этой жизни дается просто». Я забрал у него кувшин и встал. «Пойду лут собирать». Рана Гринга оказалась очень серьезной, и после некоторых колебаний я все-таки принял решение лечить его. Да, это придало дополнительной таинственности и интереса моей фигуре, но, в конце концов, это облик Коббита, который и так в чем только уже не замечен, но с человеком Ильей его пока ничего не связывает. Гринг был готов через три часа. Примерно тогда же я закончил потрошить босса. «Слушай, может, все-таки я тоже поковыряюсь в нем?» Глаза союзника сверкнули обычной жадностью, и он покосился на лежащую в двадцати метрах тушу Кинг-Конга. «Там все внутренние органы прилично стоят!» К трупу я его не подпускал, а о том, что в мой раскачанный инвентарь влезло все, говорить, само собой, не стал. «Не о том думаешь!» — лопнул я парня по плечу. «Выходим!» Сначала мы покинули локацию с боссом, а потом, убедившись, что рядом никого нет, Гринг принял облик Биллингса. После превращения кольцо маскировки я, разумеется, забрал. По лицу спутника было видно, что отдавать драгоценный артефакт он не хочет, но выбора у него не оставалось. «Ну, понеслась!» — оскалился я и активировал возвращение. У портала стояла четверка лекарей и еще один, на удивление, высокий хоббит. По его лицу было видно, что он хочет подскочить и ждал именно нас, но сделал вид, что случайно мимо проходил и лениво подошел вслед за представителем Хиллов. «Раны есть?» — спросил лекарь. «Уже заживают, но лечение бы не помешало». Развел руки Биллингс, а вернее Гринг в его обличии. «Значит, сами заживут». «А ладно, цинерк, подлечи», — заговорил Высокий. «Это же ребята Беронза». «Да?» Лекарь-полурослик, нахмурив брови, махнул рукой и дал нам сначала по хилу, а потом по восстанавливающему заклинанию. «Ну, что там?» Нетерпеливо обратился к Биллингсу, встречающий, когда мы отошли от лекаря и направились к административному зданию. «Все почти по плану!» Кивнул тот, и в его руках на секунду появились два пояса, которые мы сняли с погибших. «Попалась обезьяна двадцать четвертого уровня! Беронс в себя!» «Какого уровня?» Сбился с шага полурослик. — Охренеть! Берон сейчас отлучился. Сказал, к четырем дня будет. — То есть где-то через сорок минут. То, что надо. Время есть. — Тогда сейчас лут с обезьяны сдадим, второй ранг получим и пойдем к нему, — проговорил замаскированный Гринг. — Зачем лут сдавать? Сопровождающий вдруг резко остановился, а у меня создалось ощущение, что мы спалились. По счастью, это же понял и Гринг. Он развернулся и, подойдя к сопровождающему, быстро прошептал. «Тише. Никто не собирается ничего сдавать. Но тут же везде уши. Надо соблюдать протокол». «О, конечно!» Я смотрел за всем этим представлением со стороны и, во-первых, уже вообще не сомневался, что Гринк шпион. Очень уж он крут и уверен для своих якобы 18 лет. А во-вторых, до конца убедился, что далеко не все хоббиты участвуют в заговоре. И это меня очень радовало. К сожалению, так и не назвавшийся сопровождающий продолжал идти с нами до самых дверей склада, и это здорово усложняло дело. А еще его усложняло то, что у входа стояло минимум три полурослика, которые ждали своей очереди для сдачи лута. Мы переглянулись, и Высокий взял на себя роль Решалы. «Так, вам придется подождать!» Он задрал рукав и продемонстрировал оранжевый браслет. Ни хрена себе! Второй класс, репутация проныр!» Мое настроение вновь упало. Может, заговорщики и не все, но они занимают высокие места в иерархии. Очень вовремя дверь открылась, и из нее вышел довольный хоббит. Мы же зашли. Втроем. Я бросил взгляд на Гринга и показал ему, что его цель — наш нежданный и нежеланный помощник. Замаскированный человек кивнул. «Ну что ж, на их стороне высокий уровень, на нашей — фактор неожиданности». «Посмотрим, что круче!» «А ты чего пришел?» Неприязненный взгляд приемщика, кинутый на нашего сопровождающего, накинул ему очков. «Конечно, я и так не собирался его убивать, но теперь даже постараюсь бить аккуратно. Но, разумеется, сильно!» Я сделал шаг вперед и протянул свой пояс. «Сегодня опять лута не будет!» «Опять все подземелье перебил!» Усмехнулся Хоббит, взял мой пояс и приложил к шару. «Ебать!» «Вы кого там убили? Раз Просто делай свое дело!» Нагло заявил Высокий, отчего я очень пожалел, что мы разделили противников именно так. Приемщик кинул на него неприязненный взгляд и снова перевел глаза на меня. «Руку на шар!» Я положил ладонь на сферу. «Вы получили второй ранг гильдии, Пронер. Вы получили очко умения. «Ну что ж, надеюсь, жадность и в этот раз не погубит фраера. Ура!» Я сделал шаг вперед и протянул ладонь приемщику. Тот сначала немного растерялся. Видно, не часто ученики так делали. А чуть погодя, улыбнулся и тоже подошел. Когда я хватал его за голову и прикладывал лицом об стол, меня очень мучила совесть. Но вариантов не было, иначе нам отсюда живыми не уйти. Бессознательное тело приемщика сползло под стол, а я резко обернулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как окровавленное лезвие кинжала выходит из горла Высокого. «Добей своего!» — прошепел Гринг. «Я тебя, Идор, сейчас добью!» И я реально едва сдержался, чтобы не загнуярить в этого мудака огненный шар. Не потому, что он убил другого ублюдка, а потому, что ему похер, кого из хоббитов валить. И потому, что он нарушил нашу договоренность. А ведь он стоял сзади и мог просто ударить сверху по башке теперь хрен знает что ждать от него на воротах э спокойнее не опуская окровавленного клинка Гринг, прищурившись смотрел на меня убьешь еще кого то сам сдохнешь сделал я шаг назад пояс а потом руку на шар быстро человек подчинился и через несколько секунд рисунок на его ладони изменился показывая что он взял второй ранг гильдии проныр и без всякого сомнения последний «Если у меня есть еще какие-то шансы когда-нибудь сюда попасть, то у него точно нет». «Убирай тело!» — приказал я. «Хотя лужа крови на полу, нас все равно выдаст, стоит лишь кому-то зайти». «И только попробуй еще чего-то изобразить». «Да так просто надежнее!» — сменил тон лже-биллингс. «Иди!» — я подтолкнул его к дверям и пошел следом. «Заходить нельзя!» Едва выйдя, я резко захлопнул дверь и, понизив голос, скороговоркой заговорил, чтобы меня слышали уже пять собравшихся к этому моменту хоббитов. «Там какой-то весец с приходом и расходом товара. Минут пятнадцать их точно нельзя трогать». Полурослики что-то забубнили, а мы, стараясь соблюдать средний темп, направились к воротам. Остальные органы почти отключились и передали все ресурсы вслух. Я шел, но казалось, что все еще стою перед дверями склада и наблюдаю за тем, послушают ли меня другие ученики, или кто-то окажется слишком борзом и рискнет заглянуть внутрь. Пока не рискнул, мы подошли к воротам и беспрепятственно вышли за них. Сто метров. Двести. Я подошел и коснулся руки Гринга. Вы желаете дать личное задание? Да. Иначе то, что мне надо, не передашь. Выберите тип и условия доставки и награду. Анонимно. Руководящему составу гильдии силачей. Секретно от исполнителя. Тип. Системное сообщение. Награда. 100 золотых. Наберите текст сообщения. Его я давно придумал, и сейчас содержащая послание коробочка появилась в моей руке. Пока вы живы, исполнитель прочитать послание не может. Ждите ответа. Коробочка исчезла в ладони Гринга. Задание принято. «Сто золотых изъято из вашего кошелька как гарантия получения исполнителем награды. В случае провала задания они вернутся к вам». Мы свернули на узкую улицу, и ворота гильдии Проныр скрылись из вида. «А почему не сам?» Ко мне повернулось лицо хоббита, которое совсем скоро превратится в человеческое. «Предпочитаю не класть все яйца в одну корзину». Соврал я. «Вперед!» Не дожидаясь реакции собеседника, я резко развернулся и рванул в переулок. Сегодня мне предстояло еще куча дел.